Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 27 марта, в эфире общественного радио, программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, сегодня в передаче, сообщение главного информуправления аппарата президента, репортаж из парламента республики, замминистра иностранных дел Армении о вопросе признания НКР, спортивный репортаж. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Степанакерском дворце культуры и молодежи президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественном мероприятии по предоставлению финансового содействия многодетным семьям Арцаха со стороны благотворителя Самвела Карапетяна. Президент Саакян отметил важность, осуществляемой на протяжении нескольких лет инициативы в плане улучшения социального положения молодых семей и стимулирования многодетности в республике. Бако выразил признательность Самвелу Карапетяну за реализацию этой программы и особое отношение к «Арцаху». Вчера президент Бакуса Акян направил поздравительное послание новоизбранному премьер-министру штата Новый Южный Уэльс Австралии Глэдис бериджик -Лян. Об этом сообщает пресс-служба президента. «От имени народа власти Арцаха я от себя лично, сердечно поздравляю с повторным вступлением в должность премьера». Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, знания и навыки являются важной основой, позволяющей вам эффективно выполнять свою сложную и ответственную работу, говорится в послании. Президент отметил, что с особой теплотой вспоминает визит бериджик в Арцах, состоявшиеся встречи и обсуждения. Мы гордимся, что имеем такую соотечественницу, которая пользуется искренним уважением и доверием в Австралии и у армянства всего мира. Вновь поздравляю, желаю крепкого здоровья и больших успехов в работе и личной жизни, говорится в поздравительном адресе. 10 вопросов включала повестка дня, состоявшегося сегодня пленарного заседания парламента. По словам спикера Ашота Гуляна, круг вопросов был очерчен в ходе работы постоянных парламентских комиссий предыдущих недель. Ашот Гулян обратился к радостной вести о создании в канадском парламенте группы «Дружбы с Арцахом», в которой уже семь человек. Ашот Гулян зачитал заявление всех фракций Арцахского парламента о создании группы «Дружбы Арцах Канада». Далее парламентарии заслушали законопроекты, представленные министром юстиции Араратом Даниеляном, председателем национальной статс-службы Мануш Минасян, управделами правительства Араиком Лазаряном, директором службы нацбезопасности Самвелом Шахраманьяном, министрами Института иностранных дел Масисом Айляном и финансов Артуром Арутюняном. Завершилась пленарка депутатскими заявлениями. Вчера в 16.30 по местному времени на северо-восточном участке армян-азербайджанской границы в направлении боевой позиции дислоцированной близ села Бертаван на территории между позициями подразделения вооруженных сил Азербайджана попытались осуществить инженерные работы, приблизив свои позиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Не подчиняясь предупреждениям передовых армянских подразделений, вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций. Ответным огнем активность противника была подавлена, инженерные работы прекращены. У армянской стороны потерь нет. Вопрос о признании независимости Арцаха с повестки дня не снят. Об этом в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по внешним сношениям парламента Армении заявил замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц. Адонц подчеркнул, что данный вопрос находится на столе переговоров. Замминистра заметил, что все стороны переговорного процесса демонстрируют двойственный подход. Мне кажется, что данный вопрос должен быть осознан всеми сторонами. Нами, что очень упростит переговорный процесс по урегулированию арцарского вопроса, заключил замминистра. Отец гражданина Армении Карена Казаряна, который оказался под юрисдикцией Азербайджана и был приговорен к 20 годам лишения свободы, Армен Казарян, посетил гражданина Азербайджана Эльвина Арифоглу Ибрагимова, который 16 марта нарушил государственную границу Армении. Армен Казарян поинтересовался состоянием его здоровья и морально-психологическим состоянием. Эльвин Ибрагимов рассказал отцу Карена Казаряна об условиях своего содержания, оказавшись ему надлежащей медицинской помощи, сообщив, что армянские врачи проявили заботливое отношение к нему. В ходе беседы армян Казарян рассказал Ибрагимову историю своего сына, который год назад заблудился и оказался под юрисдикцией Азербайджана, но несправедливо был осужден азербайджанскими властями на основании сфабрикованных обвинений. Отец Карена Казаряна пожелал Ибрагимову скорейшего выздоровления. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусайлян. Арцахский каратист Давид Карапетян стал бронзовым призером чемпионата Европы по кёкушин карате, прошедшей в Испании в городе Лорко. Отметим, что это не первая победа в международных турнирах чемпионатах мира и Европы. Давид занимается кёкушин карате 6 лет. В 10 лет он стал чемпионом Германии. Это была первая серьезная победа на международной арене. Далее, на протяжении многих лет он становился призером различных турниров, чемпион Арцаха Армении, Болгарии, Кавказа, азиатских боевых искусств, серебряный призер чемпионата Евразии, Олимпиады боевых искусств, призер чемпионата мира и Европы. В коллекции Давида около 40 медалей и кубков. Сегодня гость нашей программы – воспитанник Федерации Кёкушинка и Карате до НКР, обладатель черного пояса второго дана, бронзовый призер чемпионата Европы в Испании Давид Карапетян. Давид вчера вернулся с чемпионата Европы. Я поздравляю тебя с победой. Сложно было выиграть. Я знаю, что почти два года не участвовал на чемпионатах мира и Европы. Сложно было вновь войти в форму, восстановиться. Спасибо за поздравление. Я участвовал на чемпионате в составе сборной Армении. Он был организован хорошо. Участвовали сильные бойцы, действующие чемпионы. Для меня этот чемпионат был очень важным, потому что вновь приобрел спортсмен форму спустя два года, и несмотря на третье место, на мой взгляд, я участвовал хорошо. Чемпионат дал возможность проверить свои спортивные навыки, узнал сильные и слабые стороны. Но сейчас я выступаю во взрослой категории, и здесь необходим профессиональный подход. Наша команда во главе президента Федерации Киокушин Карате Армении Андроника Акупиана участвовала достойно. Пять из семи участников завоевали призовые места, три первых и два этих мест. Сейчас ты и сам занимаешься как спортсмен и еще готовишь детей. В роли тренера выступаешь. Сложно ли быть тренером? Да, сложности всегда есть, но любые сложности можно преодолеть усердной работой. А какие у вас планы? В ближайшее время мы готовимся участвовать в розыгрыше Армении, И я готовлю детей, чтобы завоевать первые места. Моя цель готовить будущих чемпионов. Наши дети отличаются от остальных. У них есть большой потенциал, они физически сильны и выносливы. Любая победа на татами – это многодневный кропотливый труд в залах и стадионах, который требует от спортсмена больших усилий. Завершает наш выпуск информация о погоде в четверг, 28 марта. На территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, осадки в горных районах, снег. Ветер северо-западных 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 3, днем 7, 12 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.